Глава 37. Память Я убедился, что кроме нагрева в мешочке с глазом пробоя и пеплом измененных, больше ничего не происходит, и вернул его на место. Теперь надо будет просто периодически в него заглядывать и следить, не перейдет ли процесс в новую стадию. Или, может быть, будут еще какие интересные последствия. Черт! Задумавшись о том, что за мешочком надо регулярно присматривать, я вспомнил, что обещал также регулярно связываться со своим отрядом. «Алекс! Алекс!» Бросив все дела, я тут же постарался достучаться до мечника. Да, из-за драки с измененными, а потом неприятностей с неудачным поиском, я все забыл. Кто-то в такой ситуации мог бы попытаться скрыть свою ошибку, просто перестав выходить на связь до своего возвращения. Неудобно же. Но черт побери... Не бывает тех, кто не ошибается, и надо не игнорировать промахи, избегая возможного осуждения, а работать с ними. Что характерно, мне вот из-за Аркабалена мнение окружающих крайне важно. Оно позволяет в какой-то мере управлять реальностью. Кажется, зачем подставляться из-за пары пропущенных сеансов. Вот только на самом деле, избегая ответственности, я могу потерять гораздо больше. Кот! в этот момент мне наконец-то отозвались подстроившись под созданный мной канал мысли-речи. «Я — это я!» — параллельно добавляю к разговору и остальных членов Совета. «Как вы там справляетесь?» «Все хорошо», — отвечает Кан, А я невольно выдохнул от осознания того, что моя забывчивость не привела к непоправимым последствиям. «С тобой-то как? Мы ждали этого разговора еще два часа назад». «Все нормально. Кстати, одно ядро уже у меня. Ты же, если что, сможешь вытащить его из другого артефакта». «Смогу, но точно все в порядке? Или тут завелся кто-то настолько опасный, что ты не мог с нами поговорить?» В голосе Кхекана мелькнули нотки паники, а я невольно задумался. «Искренен тот или играет», заставляя меня выложить все карты на стол. Впрочем, я и так не собирался молчать. «Пока на самого опасного врага я трачу не больше пяти секунд». Мой ответ явно поднял народу настроение, а вот теперь можно и к сути. «Что же касается задержки, то тут лично моя вина, немного заигрался, давно не было такой возможности для развития своих навыков, но сейчас ситуация под контролем». Повисла легкая пауза. «Ну да, обидно же, когда про тебя забывают, но еще и очень приятно, когда извиняются и готовы искупать вину». «Да мы все понимаем», — первый на этот раз заговорил Смирнов. «Мы, кстати, уже полностью перекрыли наш этаж с боков и снизу». Хватило всего двух ходок за материалами. Полина придумала, что нам не обязательно использовать только камни, сняли со счетов шкуры мясных шаров, и вот у нас даже есть запас по ресурсам. Полина, значит, молодец, придумала, как не рисковать в новых вылазках под землю. А вот сама ситуация мне не очень нравится. Выходят, мои там сидят без дела. Они ведь так же мгновенно себя накрутят, а то и глупости каких натворят. Молодцы! Полина, спасибо за инициативу. Надо срочно исправлять ситуацию, но начать все равно придется именно с похвалы. «Раз вы закончили с защитой, можно переходить ко второму этапу моего плана. Пусть и думают, что он был». «К какому?» А вот и девичий голос послышался. «Разведки территории, вы должны проверить все близлежащие дома. Изучить, нет ли от них ходов к нам, зарисовать все окрестности». Чтобы мы были готовы ко всему, если нас все же успеют тут зажать до того, как я вернусь с остальными деталями для глаза пробоя. Даю людям осознать ситуацию. А теперь небольшая плюшка напоследок для поднятия боевого духа. И не забывайте, как бы там ни было, мы в одном из изначальных миров. Проверяйте все тщательно. Возможно, получится найти какие-то артефакты. ну вот, взволнованное и гнетущее молчание, с которого все начиналось сменилась воодушевлением. Теперь можно было бы и про измененных народ предупредить, но, наверное, в этом пока нет смысла. Все же рядом с нашей стоянкой сканер ничего не показывал, а в обычных местах, где нет духовных ядер, я этих тварей еще не встречал. Так что риск не так уж и велик. А вот в случае сидения без дела неприятности точно будет не избежать. Закончив разговор, я снова открыл мешочек с пеплом и сломанным глазом, Но там уже все успокоилось. Никаких перепадов температур, никаких изменений. Может быть я зря нафантазировал, что эти штуки смогут как-то повлиять друг на друга. В любом случае, пора двигаться дальше. Я снова поднялся в воздух, разгоняя себя с помощью телепортов и жалея, что обычный полет мне, увы, недоступен. Эх, найти бы снова такую способность. А то ведь помню, как она была у меня в мире карика, а я ее особо и не ценил. Подумаешь, умение летать. Телепорт же быстрее. Вот только я бы с радостью променял эту скорость на возможность плавно перемещаться без постоянных рывков и провалов в пространстве, из которых, собственно, и состоит мой нынешний способ. Впрочем, порой скорость тоже бывает важна. Всего 10 расширяющихся кругов, за время которых я успел провести повторный сеанс связи с нашей базой и послушать о том, что проверку одного из зданий они уже завершили, и мой сканер снова начал светиться. Еще пара минут перемещений чтобы вычислить точку, на которую реагирует созданный Каном артефакт, и вот я уже лечу к огромному куполу, занимающему, наверное, с десяток квадратных километров. Интересно, что тут было раньше? Какой-нибудь футбольный стадион? Кстати, было бы забавно посмотреть, как бы выглядел спорт, занимаясь им обладателем необычных способностей вроде моих. Обнаружив в крыше этой сферы дыру, я направился прямо к ней. Заглянул в нее и внимательно осмотрелся по сторонам, изучая, что же будет ждать меня изнутри.